Глава тридцать восьмая. Старый знакомый. Из-за толпы Найниф нагнала Одноглазого не так быстро, как хотела. Ворчала она всякий раз, как натыкалась то на какого-то зеваку, уставившегося на представление, то на няньку, волочащую за руки детишек. Причем каждый тянул ее в совершенно разные стороны. Одноглазый же едва смотрел по сторонам. Лишь ненадолго задержался возле громадной змеи и львов, а потом добрался до кабана лошадей. Этих зверей он, должно быть, уже видел раньше. Они находились возле входа для зрителей. Вдобавок, всякий раз, когда средит поднимался на задние ноги, вот как сейчас, громадные головы взрослых животных, оснащенные длинными бивнями, были видны снаружи, из-за парусиновой ограды и тогда у входа в балаган становилось заметно теснее. Под большой красной вывеской, на которой вычурными золотыми буквами с обеих сторон было выведено валон люка, двое укротителей лошадей собирали входную плату. Зрители проходили по одному между двумя толстыми веревками и опускали деньги в прозрачные кувшины из дутого стекла. Кувшины были толстостенными, потрескавшимися. На иные получше... Люка ни за что не раскошелился бы. Монеты видны, но к ним не прикоснуться. По мере заполнения стоявшие у входа кувшины с серебряными пенни опорожняли в окованный железом ящик через прорезанное сверху отверстие. Ящик был обмотан крепкой цепью, и у входа его поставил Петра. Еще двое укротителей лошадей, широкоплечие с переломанными носами, И выбитыми суставами кулачных бойцов, с буграми мышц на руках, стояли поблизости с увесистыми дубинками, дабы напирающая толпа вела себя в рамках приличий. И как подозревала Найниф, присмотреть, не вздумает ли кто на оденежке покуситься. Доверчивым Люка не назовешь, тем более он мало кому доверял, когда дело касалось звонких монет. Тугим он был человеком, точно кожица на яблоке. Никого на них не встречала. Потихоньку она протиснулась поближе к мужчине с седым хохолком. Вот он-то без проблем оказался возле средит в первом ряду. Помогли шрам и разрисованная повязка на глазнице, не говоря уже о мече за спиной. Сейчас одноглазый с ухмылкой разглядывал громадных серых животных. Нейниф почудилась на его каменном лице удивление. — Уна? Вроде бы так звали мужчину. Он повернул голову, взглянул на Найниф. Когда она поправила шаль, вернув ее на место, он поднял взор на лицо, но Найниф не сказала бы, что он ее узнал. От второго его глаза, раскрашенного багровой зло, ей стало немного не по себе. Керандин взмахнула стрекалом, что-то неразборчиво скомандовала, и средит мер... Повернулся, а самка Сенит поставила ноги на широкий горб его спины. Тот остался стоять. Малышка Жанерин упиралась передними ногами в спину Сенит. «Я видела тебя Фалдара», — сказала Найниф. «А потом еще на мысе Томан, Мельком, после Фалмы. Ты был с...» Она не знала, сколь много можно сказать, когда вокруг такая прорва народа бок о бок трется. А слухи о возрожденном драконе ходили по Амадиции повсюду. И кое-кому наверняка известно его имя. с рандом Живой глаз Уна сощурился. На другой Найниф старалась не смотреть. Немного погодя Седовлас и кивнул. Лицо помню. Никогда бы не забыл хорошенькой мордашки. Но проклятие, волосы другие. Найна! Найниф. Отрезала она. Унок покачал головой, разглядывая Найниф с головы до пят. И прежде чем она успела хоть что-то сказать, схватил ее за руку и чуть ли не поволок за собой. Конечно же, укротители лошадей у входа узнали Найниф. И парни со свернутыми носами уже двинулись к одноглазому, угрожающе поднимая свои дубинки. Найниф яростно отмахнулась от них, одновременно вырывая локоть из сильных пальцев. Высвободиться удалось лишь с третьей попытки. И то больше потому, пожалуй, что Уна сам ослабил хватку. Руки у него были ровно кузнечные клещи. Мордовороты с дубинками заколебались и отошли обратно, заметив, что Уна отпустил девушку. По-видимому, они ясно представляли себе, что для Вала Налюка более ценно и что они обязаны охранять в первую очередь. «Что ты делаешь?» Возмутилась Найниф, но Уна лишь знаком велел ей следовать за собой. Поглядывая на нее, он только слегка укоротил свой широкий шаг и двинулся через толпу, ожидающую входа возможности попасть на представление. У Уна были кривоватые ноги, и походка человека более привычного к седлу, чем к пешему передвижению. Недовольно бурча, Найниф подобрала юбки и зашагала за Уна в сторону городка. Неподалеку раскинули свои бурые парусиновые стены еще два бродячих зверинца. А за ними, среди лачужных деревушек, виднелись еще несколько. Впрочем, не слишком близко от городских стен. По-видимому, губернатор так называли женщину, которую Найниф именовала бы мэром. Хотя она никогда не слыхала о женщине-мэре. Предписала зверинцам располагаться не ближе, чем в от города дабы обезопасить его в случае, если какой-то из животных вырвется на волю. Вывеска над входом ближайшего балагана гласила «Марингом». Буквы были кричаще зеленого и золотого цветов. Над вывеской легко можно было заметить двух женщин, цеплявшихся за веревку, что свисала с высокой решетчатой конструкцией из шестов. Когда Люка поставил свои стены, ничего похожего здесь и в помине не было. По-видимому, то, что встающие на дыбы кабана-лошади на время показывались над гребнем ограды, возымело какой-нибудь эффект, завлекая зрителей на представление люка. Те женщины изгибались и принимали такие позы, что навели Найниф на малоприятные мысли о Магедин и о том, что та с ней сделала. К тому же эти две женщины каким-то немыслимым образом ухитрялись удерживаться на веревке, друг против друга, в горизонтальной стойке на руках. Толпа, нетерпеливо ожидавшая под вывеской госпожи Гом, когда впустят на представление, оказалась почти такой же, как у ограда люка. Над стенками прочих балаганов не было видно ничего, насколько заметила Найниф, и зрителей возле них было куда меньше. Уна отказывался отвечать на вопросы Найниф и не обмолвился ни словом, лишь грозно хмурил брови. Наконец они выбрались из людской сутулоки и оказались на наезженной до каменной твердости проселочной дороге. Тогда Уна соизволил открыть рот. — Проклятие! Я лишь пытаюсь сказать, — прорычал он, — что надо вывести тебя туда, где мы могли бы спокойно поговорить, где нас не раздерет на распоганые куски всякий растреклятый народ который кинулся волобазать тебе проклятый подол едва узнав что ты знаешь лорда дракона вокруг на 30 шагов не было ни души но он огляделся не подслушивает ли кто кровь и распроклятый пепел женщина разве тебе неизвестно что это за народец у них в башках мозгов меньше чем у козла половина из них считает будто за ужином с ними еже сам создатель беседует «Проклятие!» «А другая половина думает, что он и есть этот проклятый создатель!» «Я буду благодарна, мастер Уна, если ты станешь выражаться пристойнее. И я не против, чтобы ты шел помедленнее. Мы же не на перегонки бежим. И вообще, куда ты направляешься? И с какой стати я должна идти с тобой?» Уна выкатил на нее свой глаз. Угрюмо хмыкнул. «Ну да». Я тебя помню. Ты та с, растр... <къем> с острым язычком. Раган думал, что ты можешь... Прок... <къем> Бычка своим язычком с десяти шагов освежевать и разделать. Чиена и Нангу, те думали, что с пятидесяти. Хорошо, хоть шаг он поумерил. Найнифа остановилась как вкопанная. Куда и зачем? В город. Он и не думал останавливаться. Он продолжал шагать, взмахами руки подгоняя женщину. «Не знаю, что за расстрел... Что ты тут делаешь? Но помню, что ты была заодно с той женщиной. В голубом!» Зло бурча себе под нос, Найниф подхватила юбки и вновь заспешила за старым солдатом. Выбора не было, иначе ничего не услышишь. Ауна продолжал, словно спутница все время шла рядом. — Место это расстр... <кх> — Не для вас это место. — Думаю, я сумею по всяким... Пар... <кх> по сусекам наскрести деньжат. Хватит, чтобы отправить вас в тир. Если верить слухам, лорд-дракон там. Он вновь с опаской оглянулся. — Если только вместо этого вы не пожелаете отправиться на остров. Должно быть, он имел в виду Тарвалон. — Тут и еще один... <кх> Странный слух дошел. Мир, чтобы это только слух и был. он и был родом из страны, где мира не знали три тысячи лет. И шайнарцы пользовались этим словом как клятвой и обетом, а также и как ругательством. Говорят, будто прежнюю Амерлин сместили. Может, и казнили. Кое-кто поговаривал, что там были бои и сожгли весь... Он помолчал, глубоко вздохнул и скривился. «Весь город!» Шагая рядом, Найниф изумленно рассматривала Уна. Она не видела его почти год. И прежде, в лучшем случае, перекинулась с ним не более, чем двумя словами. Тем не менее, он... Но почему мужчины вбили в себе в голову, будто женщине обязательно нужен мужчина, который станет за ней приглядывать? Да мужчине, без помощи женщины... Даже рубашку не застегнуть. Спасибо. Но мы поступаем так, как считаем нужным. Ну, может, тебе известно, когда здесь пристанет какой-нибудь корабль? Торговец какой-нибудь, что вниз по реке плывет? Мы? Разве женщина в голубом или в коричневом с тобой? Наверное, он имеет в виду марин и Верин. Он и вправду весьма осторожен. Нет. «Ты, Лейн, помнишь?» Уна отрывисто кивнул. не в тут же одолел приступ озорства. Этого мужчину, казалось, ничем не проймешь. И он явно собирался возложить на свои плечи заботы о ее благополучии. «Ты ее только что видел. Сказал, что у нее лицо...» Подражая голосу Уна, она воршливо с хрипотцой пробурчала. «У нее лицо, как у проклятой королевы!» Он споткнулся на ровном месте, чем Найниф была очень довольна и зыркнул по сторонам столь зло, что даже два белоплащника сочли за благо объехать одноглазого стороной, держась подальше от него, хотя сами, естественно, изо всех сил притворялись, что дело не в его сердитом взгляде. — Она? — недоверчиво рыкнул Шайнарец. — Но проклятие! У нее же волосы чернее Воронова! Луну покосился на Найниф и через миг вновь зашагал по проселку, бурча себе под нос. «Распроклятая девчонка! Королеве дочь! Вот гадство самой королеве! И что проклятие? Ноги эдак на показ выставлять!» Найниф согласно закивала, пока он не добавил. «Да чего ж вы, проклятый южане чудной народ! Просто напрочь из ума выжили!» Стыда совсем лишились. О приличиях вообще никакого понятия. Не на проклятый гран. Кому-кому, но не ему, о благопристойности речь заводить. Ладно, одеваются шайнарцы вполне пристойно, но она и не вкраснила при одном упоминании, что в шайнаре мужчины и женщины подчас вместе купаются и относятся к этому с той же легкостью, как к трапезе за одним столом. «Послушай». «Разве тебя матушка никогда не учила, как положено разговаривать?» Настоящий глаз Уна уставился на Найнив столь же мрачно, как и нарисованный. Шайнерец расправил плечи. В Фалдара и Уна, и все прочие вели себя с Найнив, как с особой знатного рода, или как с кем-то, лишь на ступеньку ниже леди по положению. Разумеется, за леди ее сейчас в этом-то платье вряд ли примешь». Да и волосы ее имели такой оттенок, какого в природе ни за что не встретишь. Потому Найниф оправила шаль на плечах, затянула концы и сложила руки, чтобы шаль не сползала. Серая шерсть была жутко неуместна на такой жаре, и сухой в себя при всем желании назвать не могла. Хоть она никогда и не слыхала, чтоб кто-то умер, употев до смерти, ей казалось, что она вполне может оказаться первой. «Что ты-то тут делаешь, Уна?» Шайнариц огляделся вокруг и лишь потом ответил. Озираться, впрочем, необходимости не было. Всего-то движение на дороге, случайная повозка, запряженная валами, несколько человек в домотканной фермерской одежде, а то и поплоше, два-три всадника. И никому, казалось, не хотелось и на шаг к куна приближаться». Выглядел он человеком, который из прихоти запросто прохожему глотку перережет. Женщина в голубом дала нам имя человека в Джаханнахе. Велела ждать, пока не пришлет иных указаний. Но когда мы приехали, эта женщина в Джаханнахе умерла и ее схоронили. Совсем уже старуха была, во сне умерла. А из родственников никто никогда не слышал имени женщины в голубом. Тогда-то массима и начал с народом говорить, и... Ну, не было Проку сидеть там и ждать приказов. А если они и придут, мы все равно о них не узнаем. Рядом с массимой мы держимся просто потому, что он нас подкармливает и не дает загнуться. Но никто, кроме Барту и Нингара, к его трепотне не прислушивается. он возмущенно мотнул головой. Седой хохолок сердито закачался. Найниф вдруг сообразила, что в речи Уна не проскользнуло ни единого проклятия. — Может, ты изредка ругаться будешь? — Найниф вздохнула. — Ну, хоть через предложение. Шайнарец благодарно ей улыбнулся. От возмущения Найниф чуть руками не всплеснула. — Откуда это у Масимы деньги взялись, когда у остальных из вас и гроша ломаного нет? Найниф помнила Масиму. Смуглый угрюмец, который не любил никого и ничего. «Ну, он... тот самый растреклятый пророк, которого все слушать рвутся. Не хочешь с ним встретиться?» Похоже, уна и впрямь решил предложение считать. По крайней мере, у не сложилось именно такое впечатление. Она глубоко вздохнула. Видимо, уна поняла ее буквально. «Если хочешь...» Он вам и распроклятую лодку найдет. В Гэлдане, если пророк чего-то требует, то обычно получает желаемое. Нет, желаемое пророк в конце концов получает всегда, так или иначе. Он был хорошим солдатом, но кто бы мог подумать, что он может стать кем-то вроде этого. Шайнарит с хмурым взором окинул невзрачные деревушки и людское скопище. Огороженные балаганы и город впереди. На Ныниф заколебалась, внушающий страх пророк, мутящий толпу и подбивающий к бунту и это Масима. Но он-то и в самом деле предрекал пришествие возрожденного дракона. Ныниф суно дошли почти до самых городских ворот. И хоть вскоре ей нужно было вставать под стрелы Бергита, еще есть время». Люка был весьма разочарован, когда лучница все же настояла, чтобы ее звали Майрион. А если Масима и вправду сумеет раздобыть лодку, направляющуюся вниз по реке, может даже сегодня. С другой стороны, бунт в самом деле со счетов не сбросишь. Если слухи и раздули все десятикратно, все равно в городах и поселках к северу отсюда погибли сотни людей всего лишь сотни. «Только не напоминай ему, что ты как-то связана с тем проклятым островом!» Продолжал Уна, многозначительно глядя на спутницу. Теперь, когда Найниф задумалась об этом, она поняла, что Шайнарец, по всей видимости, не знает, как она на самом деле связана с Тарвалоном. В конце концов, женщины уходят оттуда и не становясь Айседай. Многие отправляются туда, желая получить помощь, ответы на свои вопросы. он узнал что она каким-то боком замешана в дела Тарвалона, но не более того. К женщинам оттуда он испытывает столь же доброе чувство, что и белоплачники. Но если держать растреклятый язык на привязи, то, глядишь, сам он не вспомнит, и все пройдет гладко. Для того, кто родом из деревни Лорда Дракона, Массимо, наверное, заставит построить проклятую лодку. Толпа у распахнутых городских ворот стала плотнее, сжатая приземистыми серыми башнями. В город и из него шли и ехали верхом мужчины и женщины, во всевозможных одеждах, от неопределенного рванья до вышитых золотой и серебряной конетелью кафтанов и шелковых платьев. Сами ворота, толстые, обитые железными полосами, охранял караул, из дюжины копейщиков в чешуйчатых туниках и круглых стальных шлемах с небольшими коваными полями. На деле стража больше всего внимания уделяла группке белоплачников, вдвое меньше их числом. Эти в ленивых позах тоже стояли возле ворот. Остальные солдат интересовали мало. И как раз белоплачники в белоснежных одеждах и сверкающих кольчугах Внимательно разглядывали людской поток. «С белоплачниками хлопот много?» — тихонько спросила Найниф. Уна пожевал губами, будто собираясь сплюнуть, глянул на Найниф и передумал. где от них, поганцев, бед нет?» «С одним из тех бродячих балаганов была женщина, которая разные фокусы показывала. Ну, ловкость рук там и все такое». Четыре дня назад толпа этих потрошителей-голубей, простаков с овечьими мозгами, чтобы их всех разорвало, разнесла в клочья весь балаган. Валан Люка о таком-то даже и не заикнулся. Мир. И чего им понадобилось? Вот ту самую женщину. вопили будто она... Тутуна зыркнул на спешащий мимо лют и понизил голос. «Будто она...» «Ай, седай!» И приспешницей темного называли. Как я слышал, пока узел на веревке вязали и несчастную к ней тащили, ей успели шею сломать, но все равно труп вздернули. масима обезглавил-заводил, но настоящие зачинщики, белоплачники, они толпу подзуживали донатравливали натравливали. Разъяренный глаз теперь мало чем отличался от нарисованного на повязке собрата. «Проклятие! По мне так чересчур много вешают и голов рубят! Массимо, чтоб ему пусто было! Мерзавцам-белоплачникам не уступит Коли надо под каждым проклятым камнем друзей темного искать!» «Через предложение!» — проворчала Найниф. И тут-то шайнарец и вправду смущенно покраснел. «Не знаю даже, о чем я думаю!» — сварливо пробурчал Уна. Нельзя же тебя туда вести Там то ли празднество какое, то ли бунт. Через три шага или карманник, или грабитель. И женщине после наступления темноты на улицу на ну, лучше не выходить. Более всего прочего, Уна был потрясен последним обстоятельством. В Шайнаре женщина чувствовала себя в безопасности в любом месте, в любое время. Ей не угрожала никакая опасность, за исключением, разумеется, троллоков и мурдралов. Любой мужчина готов был умереть, защищая ее. «Очень опасно. Лучше отведу-ка я тебя обратно. Когда будет возможность, вернусь за тобой». Опять за нее решают, отдернув руку, чтобы Шайнарит не успел ее остановить. Найниф быстро зашагала к воротам. «Идем, Муна. Нечего время попусту терять. Если отстанешь, то так тут и останешься» он и нагнал Найниф, тихо ворча что-то об упрямстве женщин. Когда Найниф уразумела, о чем столь нелицеприятно отзывается Шайнарис, и что он, по всей видимости, не считает, будто ее пожелание поменьше брониться, относится к его беседе с самим собой, она перестала прислушиваться к его бормотанию.